Глава шестнадцатая. Магистр, кураторы и парни знатно удивились нашему появлению. Впереди шла Экей, следом за ней я, но за мной Васенька. Васенька, магистра Пенда, впечатлил настолько, что тёмный полог не заставил себя долго ждать. Пугающие черноты ниты обвили моего питомца в мгновение ока. Тут-то я и поняла, что кошак из леса вовсе не иллюзия. По спине пробежала струйка пота, в горле пересохла. «Мы в туалет ходили», — заикаясь, сказала Экей. «Вы где его нашли?» — ошарашенно спросил учитель. Только сейчас я увидела эмоции на его лице. Страх мелькнул тенью и пропал, тут же уступая место каменному спокойствию. скорее это он нас нашёл», — хмыкнула я, оборачиваясь к животному. Васенька прижимал уши к голове и тихонько скулил. «С нами всё в порядке, я его зачаровала. Магистр, представляете, с первого раза получилось». «Представляю». Выплюнул Пент. «Редли, разберись!» «Что значит разберись?» вскричал Чет. «Не надо убивать такой редкий экземпляр!» «Предлагаешь отвезти его в Академию?» спросил преподаватель. «Так вперёд! Профессор Бамонт будет только рад! Сказать тебе, сколько месяцев ты будешь мыть полы в лабораториях!» «Не утруждайтесь!» буркнул Чет, прячась за Алана. «Адель!» «Да, магистр!» «Ты правда думаешь, что на этом животном твои чары?» «Ну, он же и пошёл за мной!» Неуверенно ответила я. «Не сожрал ни меня, ни Экей. Я ему сказала идти за мной, и он...» «Я отведу его в лес». рэдли крякнул в кулак, сдерживая смех. Магистр Пент кивнул ему. Тут же в руках учителя материализовался толстый фолиант, а в следующую секунду этот талмуд полетел в меня. «Книга иллюзионная, не бойся смять листы. Все в строй, мы потеряли слишком много времени». «Что мне с ней делать-то?» Читай твою ж бабку, открывай страницу 232 и начинай читать вслух с первого абзаца. Ну, постойте тогда, — окликнула я компанию, уже вновь выдвинувшуюся в путь. На ходу читай. Надо мной всё же сжалились. алан забрал у меня рюкзак с каким-то барахлом, которое принадлежало Пенду. Наши-то рюкзаки сгорели вместе с вещами, и мы могли идти налегке, но учителю эта идея не понравилась. Всю дорогу я бренчала чем-то железным за спиной, что жутко раздражало. Освободившись от тяжкой ноши, я раскрыла фолиант на нужной странице. «Серувимские кошки!» – начала я громко с выражением. «Обитают стаями, зимой бродят поодиночке в поисках пищи. Встретив свою будущую жертву, никогда не нападают, идут за ней по пятам до тех пор, пока жертва не приведет его в поселение. За 45 секунд одна такая кошка может убить до двух дюжин взрослых мужчин. Шкура ее плотная, обычным клинком не распороть». серувимские hmm кошки не подчиняются магическому воздействию заклинателей животных. С каждым словом мой голос становился всё тише, а волосы на голове шевелились всё сильнее. «Магистр!», Магистр! — позвала я громким шёпотом. м — Пент прищурился от яркого солнца. «Это что же получается? Я... Не я плохо зачаровала кошака, а просто на него моя магия не действует? До тебя только это дошло». «Ну?» «Ты привела серувимскую кошку к нам. Нас всего шесть человек. Считай, сколько секунд понадобилось бы ей, чтобы каждому из нас вскрыть горло». «Три секунды», — радостно ответил Чет. «У меня хорошие способности к счетоведению, магистр». «Молодец», — рявкнул преподаватель. «Советую тебе подать прошение на должность казначея. Адель, три секунды, три. Ты понимаешь, какого дьявола вы попёрлись в лес вдвоём?» «Нам нужно было взять вас с собой, чтобы пописать», — ахнула Экей. «Нет уж». «Вы могли бы попросить меня защитить вас магическим пологом, идиотки!» «Да как вы смеете?» «Экей!» Магистр Пент совершенно неожиданно для всех нас подскочил к девушке и стиснул пальцами её плечи. Даже мне стало жарко от его взгляда, что уж говорить про несчастную блондинку, оказавшуюся на расстоянии от тёмного мага в миллиметр. «Я несу за вас ответственность. Редли несет за вас ответственность. И если вам ваша жизнь недорога, то советую подумать хотя бы о нас». «Ну, чисто технически», — чет почесал затылок. «В том, что девочки ушли, и ваша вина, а в особенности куратора. Он ведь должен следить за нами». Магистр отпустил плечи Экей, пошевелил в воздухе пальцами, и мы в ужасе обнаружили, что у Чеда больше нет рта. Магистр просто стер его с лица парня. «Стоило мне только придумать, как обвинить Пенда в том, что он перешел все границы, как мужчина дважды щелкнул пальцами, и вокруг нас с Экей замерцали искры. Они мгновенно растворились в воздухе, но и до меня, и до Экей дошло, что все это время на нас была темная защита». Чет молчал, потому что говорить ему было нечем. Аллан решил не рисковать и уйти вперед. «Мы с Экей не проронили больше ни слова, так как одновременно испытывали гамму эмоций. От смущения до страха и благодарности». Магистр не бросил нас одних в лесу, позаботился, а потом в привычной ему манере объяснил, почему мы должны всегда его слушаться. «Заботливый, конечно», — пробурчала Экей, «но мог бы не устраивать весь этот цирк с конями». «Думаю, так было правильно», — ответила я хмурясь. «Взбучку мы точно не забудем, а короткая лекция испарилась бы из наших голов уже к утру». Дорога не кончалась. Городской стены Тьерна даже на горизонте видно не было. Я шагала уже исключительно по инерции. «Раз шажок, два шажок, ещё один, ещё». Я не чувствовала ни холода, ни жары, ни усталости, пока магистр Пент не сообщил о привале. «Рэдли и Чет разведут огонь», — сказал учитель, сбрасывая на землю рюкзак. Экей, непонимающе обернулась по сторонам. «Из чего, магистр? Ни кустика, ни сучка в округе не найти». «А огненная магия им на что?» Экей согласно закивала. Чет, дабы не лишиться ещё и глаз, бросился в сторону от нас. Распростёр руки, швырнул пылающим зарядом в землю, и на мгновение перед парнем возник костёр. Потух он быстро, но Редли помог вернуть пламя. Мы с Алланом вытащили котелок, крупу и мясо. Я не торопилась готовить, хоть и очень хотелось есть, но каша без соли мало вызывала аппетит. Вскоре, плотно пообедав, мы двинулись в дальнейший путь. И какое же счастье меня накрыло, когда впереди и, наконец, показались родные стены. «Академия!» — вскричала я, едва не плача. Трясла подругу за плечи, та принялась прыгать от радости, и я вместе с ней. Редли и Пент смотрели на нас укоризненно. Учитель тут же снял с чеда заклинания, и парень теперь не мог надышаться воздухом, а потому его радость от близости родных пенат вовсе не одолевала. «Скажите, магистр», — заговорила Экей, — «нас ведь в ближайший год не ждёт выездная практика?» «Нет». Учитель цокнул языком явно раздосадованно. «Вы неплохо потрудились». «Жду вас завтра на лекции, продолжим уже в аудитории». Ликование было всеобщим. Никому не понравилась выездная практика. В академии мы вернулись уже не теми зелёными студентиками, какими уходили из неё. Нас теперь невозможно было запугать ни трупами, ни огненной стеной, ни мёртвыми совами. Экей будто даже озлобилась на весь мир. По крайней мере, такие эмоции легко было прочитать в её взгляде. Чет гордился собой. Он ведь спас нас от ужасного монстра. Аллан просто веселился. Он самостоятельно решил, что довольно сильно продвинулся в магии, и никто не смог бы его переубедить. Вопреки ожиданиям, нас никто не встречал. По холлу Академического замка рекой текли студенты в столовую на ужин. Они были такими шумными, что я невольно поморщилась. Проведя столько времени в относительной тишине, мне было сложно находиться среди громкоголосых адептов. Нас не только никто не встречал, но никто и не замечал. Мы вчетвером жались друг к другу, чтобы протиснуться сквозь толпу к лестнице. «Может, на ужин сходим?» — законючила Экей. Мы единодушно с ней согласились и резко изменили курс на столовую. «Вот что-что, а встречаться с Ракель Кой прямо сейчас я не горела желанием. Впрочем, разве мироздание волнует желание одной несчастной человечки?» Ракель вперилась в меня взглядом, едва я вошла в помещение. Мы с ребятами набрали еды на поднос и протиснулись к нашему столику в самом конце столовой. Но он уже оказался занят. Подружки местной королевы сидели за ним с ухмылками, в то время как сама Ракель стояла у окна, прислонившись пятой точкой к стене, и пила апельсиновый сок из высокого бокала. И где она взяла такой бокал? На раздаче можно взять только кружки. «А мы-то искренне надеялись, что вас выперли из академии», усмехнувшись, сказала блондинка из свиты Ракель. «Не дождётесь!» — расслабленно выдохнув, и Кей пожала плечами. «Освободите наш столик, пожалуйста!» Девицы загоготали совсем не как леди. Ракель вздёрнула опалённую бровь, ухмыльнувшись. «Я, Чет и алан даже не думали вводить и Кей за другой стол. Получилось бы совсем не по-дружески. Да и столик этот нам самим нравился. Мы его заняли ещё в первый день. А ещё меня поразило и Кей». Буквально несколько дней назад, до выездной практики, она бы поджала свои прелестные ушки и самая первая уговаривала нас занять место за каким-нибудь неприметным столом где-нибудь в углу. Но, кажется, встреча один на один с мёртвым семейством Лиртонов пробудила в девушке воина. Девицы продолжали хохотать, уже вовсе не веселясь, а потому что не смели заткнуться. Ракель торжествовала, и они не могли её расстроить. Чед едва слышно выругался, согнул ногу, установил поднос на колено и придержал его рукой. Второй вызвал огонь. К счастью, загорелась только его ладонь, не причиняя парню вреда. Могло произойти что угодно. Сноб искр метнулся бы в искусственные цветы на окнах или же столб пламени ударил в кого-то из учеников. Но Чеду удалось заглушить смех свиты королевы Академии, не принеся разрушений столовой. «Освободите наш столик!» С нажимом повторила Экей. Ракель подала едва заметный знак своим подружкам, и те мгновенно послетали стульев. «Надеюсь, вы не забыли, где находится ректорат», промурулыкала Ракель, отрываясь от стены. Бокал она поставила на наш столик и, кажется, не думала его забирать. «А угрожать магией в стенах Академии запрещено. За стенами, впрочем, тоже, до тех пор, пока не получите дипломы. Ах да, у вас ведь не будет дипломов». Девушка захихикала. Закатив глаза, медленно перебросила через плечо край платка, которым была замотана её прическа, и покинула самую красивую часть столовой. Подружки потянулись за ней, гордо вскинув подбородки. «Бесит она меня!» — рыкнула Экей, шумно бросив поднос на стол. Тот громыхнул, салат выскочил из тарелки и усеял стул. Экей зло собрала зелёные листья и кинула назад в тарелку. «Не слушайте её!» — отмахнулась я, усаживаясь на своё место. Куратор сказал, что если на выпускных экзаменах мы сумеем сдать по одному предмету из обычной магии, к которому мы могли бы принадлежать, то получим дипломы, поэтому наш магистр так над нами трясётся. Я читал об этом. С набитым ртом пробормотал Чет. Мы, правда, можем попытаться сдать тот экзамен, вот только с нашей магией это почти нереально. Так же нереально, как сжечь шатёр, хмыкнула я. Всё реально, если захотеть. Ну а магистр Пент нам поможет. Алла набернулся к окей. «Ты ведь останешься в Академии, да?» Девушка поджала губы, взяла в руки вилку, поковыряла салат и отложила прибор. «Я не знаю, не думаю, скорее всего, нет. Для меня слишком тяжело обучение с магистром Пендом. При такой нагрузке я не сумею работать, чтобы накопить денег на следующий год обучения. Даже если я не уйду сейчас, то уйду через год. А что даст мне этот год?» Алана расстроенно вздохнула и принялся за сливочное пирожное. Чет перестал жевать, потупил взгляд. Ну, а я снова вспомнила о турнире. Может быть, даже хорошо, что я дала ту клятву, чем чёрт не шутит, вдруг выиграю. Стоит прислушаться куратору и делать всё, как он велит. Рэдли ведь сказал, что у меня есть шанс на победу. Так как щедрость куратора не знала границ, и я была освобождена на этот вечер от тренировки, то мы с ребятами не торопились. Ужинали так долго, как могли. Столовая уже пустела, полнотелая женщина на раздаче клевала носом. Кухарка дважды выходила проверить, кто задерживает закрытие. За окном стояла непроглядная темень, какая бывает в 9 часов. Нас после стольких дней безжалостной практики, когда мы ели пресную кашу и спали, как придётся, особенно я, просто невозможно было прогнать. Я уплетала булочку одна за другой. алан смел все сливовые пирожные, какие были, закусил сочным мясом с салатными листьями и теперь едва мог дышать, откинувшись на спинку стула. Экей жевала медленно, любуя звездами за окнами. Чет с набитым ртом рассказывал нам интересные, по его мнению, факты о когда-то давно похороненном драконе на территории Академии. Мол, благодаря чему в академическом городке Тьорна магия становится куда сильнее, чем за его пределами. Сила дракона помогает. «Айфио говорят», — бормотал Чет, «что ефли из кофти дракона...» «Прожуй, потом говори», — не выдержал алан «Ни слова непонятно». Чет гулко сглотнул кусок пирога. «Я говорю, что если из кости этого дракона сделать амулет, то его носитель никогда не будет лишаться магии. Резерв будет полон всегда, представляете? Я вот что думаю. А может, этот амулет и искаженную магию лечит?» Я поперхнулась. «Не надо быть умной, чтобы понять, к чему парень клонит». «Да ни за что!» — воскликнула я. «Мы не станем выкапывать драконий труп!» «Успокойся!» — фыркнул Чет. «Мы его найти не сможем, захоронение дракона надёжно замаскировано, путь к нему не отыскать, мы будем ходить вокруг да около, да хоть бы даже перероем всю округу, но не отыщем». «Ну, вообще-то...» Экей похрустела листиком салата, задумчиво уставившись в тарелку. «Некромант может вызвать дух усопшего и спросить у него, где находятся останки. Тогда защита даст прореху, и мы могли бы...» «У нас нет некроманта», — заявил алан Экея, недолго думая, отвесила ему подзатыльник. «Эй!» — возмутился парень. «Ты мне что, мамочка?» «Мамочка тебя бьёт?» Наигранно удивилась Экея и состроила жалобные глаза. «Ой, наверное, поэтому у тебя мозгов нет. Я у нас некромант! Я!» Я фыркнула в чашку с чаем. Какую-то неделю назад Экея стыдилась своей магии, даже ревела и пила матушкин успокаивающий отвар. «А теперь поглядите-ка!» «Чисто технически!» Начал Чет со своей любимой фразы. «Некромант из тебя так себе. Как бы беды не случилось. Убегать от драконьего призрака мне не хотелось бы». «Так», — не выдержала я. «Советую оставить эту идею в ваших головах, а лучше вообще выкинуть ее. Мы никаких драконов воскрешать не будем. Ректор выпрет нас из Академии и глазом не моргнет. Но это в случае, если нас до этого не успеет сожрать драконьий призрак». Ребята промолчали. Я с ужасом поняла, что мои доводы не произвели на них никакого впечатления. Пусть делают, что хотят. Я в их авантюре участвовать не буду. На радость кухарок и женщины с раздачи мы засобирались уходить. Постели в башне, без нас грустили. Ванная давно не видывала наших телесов. Об этом всю дорогу вздыхала Экей. Да и я мечтала погрузиться в горячую воду с пахучими маслами, которые, как бы ни было странно, нашлись в сумке алана Парень, подождав, когда наши с икей радостные возгласы затихнут, смущенно вытащил из сумки пачку крупной океанской соли с травами. Ребята быстро приняли душ по очереди, пока мы с икей искали среди остатков одежды хоть что-то удобное. Благо, у нас оставались наши ученические формы, а вот на практику вещей нужно было брать поменьше. Они все сгорели. В моем чемодане нашлась одна пижама, два домашних длинных платья и несколько нарядных. Экей же стыдливо смотрела на меня, держа в руках пустую сумку, из которой торчала лишь одна пара гольфиков. «Я всё с собой взяла», — прошептала она. «Всё, что было. Я ведь не знала, как надолго мы едем». Магистр Пент говорил, что на день «Ладно, возьми моё платье. Вот это, оно поменьше размером, как раз для тебя». Провести много времени в ванной, да или хотя бы просто помыться, нам оказалось не суждено. Все вдруг вспомнили о совушке, которую так и назвали совушкой, ничего не выдумывая. Её в комнатах не было. Мы заглядывали под все кровати, под ванну, за шторы, обыскали каждый угол, каждый шкаф и сумку. Совушка пропала. Всё бы ничего, но мёртвая птица, которая когда-то была чучелом фамильяра тёмной ведьмы, просто не должна беспрепятственно разгуливать по Академии, где полным-полно магов. Мы с Икеей встретились взглядами. У неё в глазах плясал страх, руки мелко задрожали. «Если кто-то узнает, что это я ее живила а я украла». «Парни!» — заорали мы одновременно. В хаосе носились по комнатам, переодевались, обувались и спустя пару минут уже мчались по лестнице из башни вниз. В самой башне птицы точно не было, ей просто негде было там спрятаться. Обыскать замок, в котором легко помещается больше тысячи студентов и преподавателей, а еще неисчислимое количество аудиторий, тренировочных залов, кабинетов, лабораторий, было попросту невозможно. Мы, подгоняемые страхом взбучки, об этом не думали.